Часть пятая. Почему все так сложно? Почему правила работают не всегда, даже когда им подчиняешься? Может, просто починить их себе? Почему-то всегда что-то мешает, идет не так. Откуда-то берется весь этот вечный хаос, шумит в ушах, путает мысли, когда все уже выстроено, продумано, просчитано, и вдруг как будто вздрагиваешь во сне, как будто окликнул кто-то, кого не хочешь видеть, как будто ответил на звонок, и тебе сообщили плохую новость.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 «Хорошо, что я приехала сюда», — сказала я себе. «Я отвлекусь, а потом, отключив страх и посторонние эмоции, смогу трезво оценить ситуацию и принять меры». Но вдруг у меня по позвоночнику как будто опромщалась молния. «А что, если это аптека, вдруг это он? Как давно я знала этого человека, и что я о нем знала?» Да история с подлинником, известного на весь мир шедевра, не добавляла его образу особой положительности. Старый отшельник на краю мира, создающий странные лекарства.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 Хотя я понимала, что это просто фокус, и в жизни все серьезнее, но слова аптекаря были убедительны, и мне хотелось в них верить. И хотелось, чтобы все теперь пошло по-другому. Выгнать из жизни страх и позволить себе наслаждаться любыми другими эмоциями, хотя бы любопытством. «Ваши чётки, как будто из музея», — улыбнулась я, — никогда таких не видела. «Я всегда их держу при себе», — к счастью, аптекарь откликнулся на перемену темы. «Талисман на удачу».